Глава 5. Когда сошли на берег, над островом уже сгущались сумерки, Мороз щипал за и за рта вырывался пар, И всё кругом покрывал кристально белый снежный ковер. Сверкали дорожки, крыши низких домов, расположенных недалеко от причала, парапеты набережной. Ожившая, Ледяная сказка, завораживающая и пугающая одновременно. В животе спазмила. Поморщилась и подала принцессе руку, помогая спуститься по трапу. А схронцы сами вынесли наши вещи, даже не потрудившись одеться потеплее. Впечатление, что люди, в чьих венах текла горячая кровь драконов, вообще не мерзнут. На вершине своих идеалов. Дождемся сопровождения, мрачно произнес Гаш, устремив нечитаемый взгляд вдали. А вы разве не возвращаетесь во дворец? невинно поинтересовалась Сесиль, стягивая края капюшона. Дракон заложил руки за спину, рассеянно моргнув. Я обязан доставить вас хрон еще пять претенденток, но. Он понизил голос, неожиданно усмехнувшись: "Мы еще обязательно встретимся, принцесса. Буду ждать." Сисиль ответила дежурной улыбкой и, вдохнув поглубже, добавила: "С нетерпением." Я едва не хлопнула себя по лицу и перевела взгляд на заснеженные холмы. Кхм. Я не в курсе, какими будут испытания на отборе или каким образом Аш решил выбирать себе невесту, но если вдруг поймете, что зашли в тупик, можете обращаться ко мне. Буду рад оказаться полезным, ваше Высочество. О! -о, -о протянула мысленно, это он сейчас так ненавязчиво свою помощь предложил. Спасибо. взбудораженно прошептала Сесиль, а я сощурилась, пытаясь разглядеть спускающийся с холма темный невнятный силуэт. На нас надвигалось нечто очень большое и быстрое. Что это? – спросила, указав рукой. Не похоже на сход лавины, – пробормотала себе под нос. Ваше сопровождение, – ровно отозвался Гаш. и его помощник тут же подхватил наши чемоданы. Когда силуэт достиг света уличных фонарей, я оцепенела. К нам приближалась странная повозка на металлических широких полозьях вместо колес, запряженная крупными устрашающими животными, похожими на диких котов, только крупнее раз в десять. Жилистые тела покрывал густой серебристый мех с хаотично-коричневыми пятнами на нем. Мой взгляд приковали к себе огромные мохнатые лапищи, которыми животные поднимали снежную пыль. В сумерках сверкали желтые глаза. Принцесса почти до хруста сжала мои пальцы в своей, казалось, хрупкой руке. Адамантовые Ирбисы, не стоит их бояться, спокойно произнес Гаш, стоя за нашими спинами. Их используют в качестве ездовых животных, но относятся к ним бережно и с уважением. Ирбисы жили на этом острове еще во времена правления истинных драконов. Тех, что умели обращаться в людей? спросила Сисиль, отмерев и ослабив хватку. Гааш обошел нас и жестом пригласил следовать за ним. Ирбисы чувствуют кровь Лакшмери, но и на обычных людей не нападают. Очень спокойные и благородные существа. Я заинтересованно склонила голову на бок, когда повозка остановилась напротив нас. Животные выглядели очень ухоженно и откормленно. Шерсть лоснилась и сверкала не хуже снега. Круглые, сытые морды выражали невозмутимое безразличие ко всему происходящему. Но больше меня заинтересовала эта странная коляска. Точнее, верх, как у привычной мне прогулочной коляски, каких на улицах до Дешвира полно. А вот низ... Интересная конструкция. произнесла я, указывая на полозья. «Это сани, миледи», — учтиво отозвался Гилд. «Никакое другое средство передвижения не пригодно для наших дорог. Колеса утопают в снегу и скользят по льду, как и копыта лошадей». «А они молодцы», — подумала про себя, благодарно кивнув Асхронцу за пояснение. приспосабливаются как могут. Позади коляски на полозьях стояло два воина в серой форме. Воротники-стойки, серебряные пуговицы. Но я не заметила нашивок, как у Мартина и его помощника. А значит, эти рангом ниже? Даже волосы мужчин казались темнее. «Вас доставят в целости и сохранности». Повернувшись к нам, произнес Гаш и подал принцессе руку. Гилд укладывал наши чемоданы. «Ни о чем не беспокойтесь, никто из асхронцев не причинит вам вреда». «Мне стало капельку спокойнее после ваших слов», — улыбнулась Сесиль и села в коляску, подобрав полы накидки. «Я устроилась рядом на обитой грубым материалом скамье». и взяла принцессу под руку. Ирбисы не обращали на нас никакого внимания, но их пушистые длинные хвосты вызывали во мне непреодолимое желание потрогать их. «Удачи!» — скупо пожелал Мартин и, кивнув воинам, стремительно поднялся на корабль. «А он ничего!» — задумчиво заметила Сесиль. Вопросительно вскинула бровь и еще раз посмотрела на асхронца, который уже стоял на палубе. Надо признать, мужчина бесспорно обладал привлекательной внешностью, и было в нем что-то загадочное. Сани осторожно тронулись с места, издав протяжный скрип полозив по заснеженной, обледеневшей дороге. Но животные тянули легко. И хлапы не скользили. Да и жесткие крепления сани препятствовали заносу. Казалось, наша необычная повозка скользит, будто сама по себе без особых усилий. «Как думаешь, мы увидим Ашардана только на церемонии начала отбора, когда будем официально ему представлены?» — шепотом спросила Сисиль неуютно южись. Ему нет смысла знакомиться с претендентками по отдельности. Так что думаю, да. Увидим принца на церемонии. Сисиль подавила тяжкий вздох. И чем заниматься эти два дня бездельничать в покоях? Попросим кого-нибудь устроить нам прогулку по замку, если это не запрещено. Пожала плечами в ответ. Но я бы посмотрела на оружейную асхронцев. Стоило чуть удалиться от океана вглубь острова, как начала меняться архитектура построек. Дома из крупного неотесанного камня росли будто из земли. В узких окнах горел свет, на крышах сверкали снежные шапки. Я выглянула из коляски и поинтересовалась. Господин страж! Как дома сохраняют тепло, они ведь из камня. Воин перевел на меня взгляд стальных глаз. Внутри дома отделаны деревом, а между ним и камнем густая смоляная прослойка. Камень служит защитой от непогоды, ураганные ветра, наводнения и цунами. Сход лавины тоже случается, но редко. Обычно снег лежит в горах до самого лета. а потом тает, но не весь, и стекает ручьями пресной воды в специальные резервуары. «Спасибо», — поблагодарила и села обратно под козырек. Такое чувство, что осхронцам жизнь на острове не далась легко, и пришлось приноравливаться к суровым условиям. «Здесь опасно», — напряженно прошептала Сисиль, обхватывая себя руками. И холод пробирает до дрожи. Как тут можно жить невыносимо? Везде, где человек близко взаимодействует с природой, опасно. Ты просто не привыкла, произнесла успокаивающая. В Дешвире самое страшное, с чем тебе приходилось сталкиваться, это с обгоранием кожи под лучами яркого солнца. Принцесса цокнула языком. «Не только. Еще назойливые насекомые, а змеи. Ты забыла про змей, эсми?» Мягко улыбнулась и похлопала по муфте, в которой прятались снежные руки принцессы. Замок великого дракона располагался в окружении холмов, которые покрывала густая растительность, припорошенная снегом. а внизу, вокруг всей территории, тянулась каменная гряда, покрытая льдом. Мы могли любоваться видом, пока спускались по петляющей широкой тропе к подножию горы. Проехали узкую расщелину между двух скал, и только тогда оказались внутри долины. В воздухе болтались голубые светящиеся сферы, наполненные клубящейся магией. Донжоны и смотровые башни так же, как и все постройки на острове, вырастали из земли и камня. Слева я приметила, судя по всему, хозяйственные помещения, что вплотную прилегали к горе. А вот бастион сросся со скалой, и только главная дворцовая часть с ее павильонами и внутренним двором как бы возвышалась над всеми остальными сооружениями. высокие острые шпили башни, казалось, рассекали ватные темно-серые облака, напоминающие густой кисель. Мы проехали прямо перед широкими окнами огромного, наверное, танцевального зала и остановились у пугающей, покрытой льдом лестницы, которую охраняли мраморные статуи драконов, настоящих. Разинутая зубастая пасть, сложенные будто кружевные крылья и шипастый гребень, который тянулся от основания головы к концу длинного изогнутого хвоста. Раньше я видела драконов только на иллюстрациях в книгах, и там они не выглядели столь же величественно, как здесь, на каменном постаменте. Жуть, прошептала Сисиль, прижимаясь ко мне вплотную. Завораживает, отозвалась я, ощущая, как в груди всколыхнулось необъяснимое волнение. Миледи, воины вытащили наши чемоданы и жестом пригласили подняться к внушительным полукруглым дверям. Я замерла, почувствовав на себе посторонний взгляд. Тяжелый, пробирающийся под корку, преодолела желание запрокинуть голову и посмотреть на балкон, что возвышался над нашими головами, и потянула принцессу вперед. Коридоры дворца освещали мрачные красные лампы. Мы будто пробирались сквозь мрак, и воздух казался удушающим, спертым. Сесиль зябко ежилась, а я пыталась запомнить каждый поворот, каждый элемент декора и редкие картины с тоскливыми пейзажами, что встречались по пути. «Это крыло претенденток?» – спросила машинально. «Да, миледи», – отозвался страж. «За каждый закреплен слуга, он будет заботиться о вашем комфорте и доставлять завтрак в покое». Обед и ужин будет проходить в малом трапезном зале в обществе Его Величества. Благодарю за развернутый ответ. Вежливо улыбнулась Сесиль. Не думала, что мужчина Схрона столь обходительный. Мне показалось, или скулы воина окрасились смущенным румянцем, или это просто игра теней у бронзовых массивных дверей. Терпеливо ожидал мальчишка в строгой серебристо-черной ливрии. Мне так понравилась его форма, элегантная на вид, подчеркивающая поджарую фигуру. А уж вышивка на лацканах, само загляденье, захотелось себе такую же. Брюки мне больше приходились по душе, нежели платья. «Добрый вечер, миледи!» «Мое имя Айзек. Рад прислуживать вам на время отбора», — представился юноша, поклонившись. Пшеничного цвета прядки волос съехали на высокий гладкий лоб, придавая слуге естественный озорной вид. Сисиль ответила изящным Книксонам: «Приятно познакомиться, Айзек. Веряю себя в ваши заботливые руки». Эсмина представилась коротко. фрейлина на ее высочество. Мальчишка неотрывно смотрел на меня, будто пытаясь что-то понять. А потом резко развернулся и распахнул для нас двери покоев. Внутри оказалось уютнее, чем я думала. Светлые стены, изысканная мебель, отделанная золотыми элементами и росписью. В купальне нагретая вода, на полках чистые полотенца. «Кровать застелена, а вам, миледи, я постелил на Софе». Обратился ко мне Айзек, продолжая гипнотизировать взглядом прозрачно-серых водянистых глаз. «Мы разберемся, спасибо», — сдержанно произнесла Сисиль, озираясь. «Вы можете быть свободны, Айзек. Моя фрейлина во всем разберется и поможет мне, если что-то понадобится». «Просто потяните за шнурок над бюро», – произнес он и, снова поклонившись, удалился. Стоило дверям закрыться с тихим хлопком, Сисиль сбросила накидку и рванула к Софе. «Я заинтересованно наблюдала за ее действиями. Вот она сорвала тонкое ватное одеяло, схватила подушку и затолкала в шкаф». «Только попробуй достать это вновь и спать на этом убогом куске дерева, как собака. Я серьезная СМИ», – строго пригрозила она, упирая руки в бока. «Где мне тогда отдыхать, ваше высочество?» – поинтересовалась насмешливо, поднимая с пола обороненную накидку. Принцесса гордо дернула подбородком. «Со мной, как в детстве, когда мне было страшно». Произнесла невозмутимо. «Это ложа настолько просторная, что на нем запросто разместится пять человек. Неужели ты думаешь, я буду пинаться? Или неприлично храпеть? А если Айзак войдет и увидит нас вдвоем на одной кровати, предположила иронично. Повесила накидки в шкаф и присела возле чемоданов. Надо бы переодеться, освежиться. и подготовиться к ужину. «Интересно, сегодня он пройдет в покоях, как и обещанный завтрак, или нас все равно сопроводят в трапезный зал?» «Пусть только рискнет своей холеной мордашкой войти без стука!» Многообещающе протянула Сисиль и вздохнула. «Я так устала!» «От путешествия?» «От всего!» призналась она, садясь на банкетку. «От манер, от правил, от того, что не могу делать, что пожелаю. А я ведь... Эсми, мне ведь, правда, многого не нужно. Я бы гуляла днями по саду и парку, собирала букеты, выращивала пионы. А вечерами бесстыдно валялась бы на кровати с книгой в руках, поедая фрукты прямо в постели. Представляешь?» Ее дивные глаза печально заблестели от слез. Подошла к ней и ласково провела ладонью по спутанным волосам. «Пока мы здесь, я все это могу тебе устроить. Уверена, у нас будет свободное время. Не думаю, что принц вознамерится проверять претенденток и днем, и ночью». «Ты права». Согласилась она, прислоняясь ко мне головой. С тобой я спокойно, ничего не страшно, но если я вернусь домой ни с чем. Нет, лучше в таком случае вообще не возвращаться. Сбегу и поселюсь в рыбацком домике у набережной. Так, решительно произнесла я, Давай-ка лучше приведем тебя в порядок и разберем вещи. как смотришь на это?» «Сама помоюсь», — отмахнулась Сесиль, вставая. «Только в каком чемодане мое белье?» Усмехнулась и решила все же немного помочь ей, хотя бы собраться. Айзак явился за нами через час и к нашему огорчению сообщил, что ужин будет проходить все же в обществе принца. даже несмотря на то, что еще не все претендентки прибыли. Тонкие пальцы впились в каменный парапет балкона до побелевших костяшек. Внутри клокотала бессильная, глухая ярость. Наэль задыхалась. Все происходящее казалось дурным, нелепым сном, абсурдом. Неужели господин и вправду решил привести в замок чужачку, чтобы жениться на ней, А если сделает ее нареченной? Одну из них. Горло сдавило тревогой. Тело мелко задрожало. Наэль согнулась, хватаясь за живот и несколько раз прерывисто вдохнула. Тошнило И кружилась голова. «Если бы я забеременела, все было иначе!» – зудела в мозгу настойчивая мысль. Она была лучшей Исаи. На всем острове не найдется девушки красивее нее. Кроткий нрав, острый ум, спокойствие и рассудительность. Не было сомнений, что нареченной станет именно она. Все так думали. И вот в замок прибыла уже седьмая чужачка. Да чем же они лучше нее? Могут родить наследника, в этом вся причина? А как же эти три года, которые Наэль находилась подле господина? Ее преданность уже ничего не значит? Да, принц ничего не обещал, никогда не клялся в любви, но... Напрасные ожидания впивались осколками в душу и сердце, причиняя невыносимую боль. Хотелось зажмуриться, закрыв лицо оледеневшими ладонями, и закричать, повернуть, время вспять. — Ты можешь остаться здесь, с другими Исаи Великого, тебя никто не гунит, — сообщил господин в их последнюю встречу. Он был так милосерден, что решил объясниться и не отправил обратно к сестре, о которой больше некому заботиться, кроме нее. Наверное, из жалости. «Так не должно было случиться!» Наэль сжала ладони в кулаки, судорожно всхлипывая. Она ни разу в жизни не плакала, но сейчас... Рыдания непроизвольно рвались наружу. Медленно выдохнув, Наэль выпрямилась и расправила плечи, вытирая пальцами щек следы ее слабости и отчаяния. «Нужно просто вернуть доверие принца. Доказать, что только я могу быть его нареченной». развернулась на каблуках так, что взмыли в воздух прозрачные шифоновые ленты платья и покинула балкон, не собираясь больше поддаваться панике. Битва еще не проиграна, еще ничего не кончено.